Глава 3. Снилось что-то мерзкое, непонятное, не имеющее формы и каких-либо смутных очертаний. Удушливая тьма, паника колит тысячи мельчайших голок, костлявые ледяные пальцы впиваются в горло. За окном уже вечерело, когда Океара проснулась с неизбежным осознанием. В выходной пошел Энобусу под хвост. Выброс девятого уровня. Дальгор. «Пацаны с боевки, кошмары! Разве может быть день еще хуже?» Мысленно вопрошала она, меланхолично почесывая щеткой чем-то недовольного кота. Не иначе как Зейра забыла покормить бедолагу. «О, точно! Для полноты картины осталось, чтобы наша горе-стрепуха что-нибудь приготовила». Бусик решительно отпихнул щетку лапой, и Киара не сильно шлепнула кота по носу. «Тихо! Не дочесались еще!» Бусик утробно мявкнул, демонстративно поворачиваясь к щётке пушистым хвостом. Его тут же развернули обратно и хитрой подсичкой уложили на бок. "А не фиксы под шерстью на моей тряпке, протокольная ты морда, и не гляди так, будто ты здесь хозяин". Получилось не очень-то убедительно. Уж кто кто, а вельможный господин Энобус был непоколебимо уверен в своём авторитете среди домашних, как и те самые домашние, впрочем. Закончив с кошачьей шубой, Кира кое-как подавила желание рухнуть обратно на подушки, неохотно повернулась к прикроватному столику и пододвинула к себе стопку писем. С готовкой и уборкой у Зеры было не охоти, но вот немалое количество корреспонденции, получаемой на имя магистра Блер, она исправно сортировала по важности и складывала на стол. Зейра, пусть и катастрофичная в быту, отличалась редкой заботливостью и неукротимым желанием помочь, где надо и где не надо. Сверху лежало письмо с отиском императорского перстня. Константин, пожалуй, чуть ли не единственный человек, точнее маг, пишущий ей просто так. И то не всегда. В конце этого письма имелась приписка «Отиск». А большой нужде и его величию внизу рядных талантах магистра Блер, что предвещало появление квоты на нежить высокого уровня. Видит боги, такое случалось редко, и дело даже не в сомнительной нравственности сего действа, а скорее в нехватке материалов. Вампиры, например, получаются только из мёртвых некромантов, из всех прочих выходят банальные упыри. А химеры, такие как виндига, делаются из частей тел магов и оборотней. И если почившими магами рожиться не сложно, то с оборотнями стабильная нехватка. В империи не так уж много зверолюдей, а альянс прайдов своих мертвецов жертвует союзникам редко, неохотно и в большой секретности. Вести из родного захолустья ничем особенным не отличались. Кузенвал сухо отчитывался о прибыли, полученной за предыдущий квартал, благодарил за новых клиентов, вежливо звал Киару погостить в её же собственном доме. Не взначай справлялся, не нашла ли беспутная кузина хоть какого-никакого завалящего муженька. Она невольно поморщилась, к бракам, заключённым до 30 лет, маги зачастую относятся с презрительным недоумением. Самой карь ей всего-то 32, и замужество её совершенно не интересовало. Возможно, через пару десятков лет, если детей захочется. Детям необходима полная семья и хорошая наследственность. Ну, да, у неё самой не было ни того, ни другого. Письма Мирейи, сумбурные и оживлённые, всегда приносили радость пополам со щемящей тоской. В них чудился шелест волн, бьющихся о скалы, Запах соли и цветов, шум вересковых пустошей. В ней живёт дух Керстеля, фамильного имени Блэров, а в Керстеле увы нет места для кого-то вроде Киары Блэр. В её доме хозяином стал Кузен, которого привичали недалёкие людишки. Заурядный сорокалетний торгоша из глубинки это им по нраву, не то что столическое стерование кроманка. Чужачка, нежеланная, неприятная и жуткая. Нелить «Неблагая тварь, тёмная ведьма». Бегло проклядев остальные конверты и не найдя ничего интересного, Киара приоткрыла дверь комнаты и, высунувшись в коридор, подозрительно принюхалась. В воздухе витал сшибающий с ног цветочный мускусный аромат. Не иначе как к вороже и белой магии явилась очередная легковерная дамочка — Сама Зейра, чьё дияне по-людски чувствительное обоняние подроги от такими вонючими духами, не полевалась. Двери в конце коридора распахнулись, выпуская наружу ту самую дурнопахнущую особу. То была старательно молодящаяся дамочка, разодетая в пух и прах и почему-то решительно устремившаяся к Иаре. "Госпожа Магиня!" радостно возопила дамочка. "Тёмный во ночи фаши матушке зять не нужен!" Госпожа Магини на это некультурно открыла рот и, проклиная собственный сверхчувствительный нос, постаралась не дышать слишком глубоко. Моей матушке уже четверть века как ничего не нужно, наконец кое-как проговорила она. Ах, милочка, это вся в частности. Поглядите на себя, вы же буквально созданы для моего старшенького торжественно объявила дамочка, обмахиваясь искусно украшенным веером. В последний раз такую штуку Кэра видела на парадном портрете своей бабушки. Ну, да, ничего удивительного. Мода в столице меняется стремительно и внезапно. Стоит супруге императора эксцентричной леди Корнелии в очередной раз поэкспериментировать с гардеробом. Кто? Это что ли? Вслед за дамочкой явилась и ворожея, чтоб её протащила через все семь кругов инферно. «Сынульку-то поджалей, Милена! Некромантка она!» «Ну, у каждого свои недостатки!» «Не тронь чужую невестку!» Её леди Фалька застолбила для своего младшенького. Если некроманство госпожу Милена не особо впечатлило, то аргумент с леди Фалька оказался прямо-таки убийственным. И то сказать, нет ничего страшнее, чем генерал имперской армии, возжелавшая себе невестку. «И чего ты ей нагадала? Развеселую свадебную гулянку?» Сварливо поинтересовалась Киара, возвращаясь в комнату. «А что ж не рокового мужика?» «Да на кой он, Милене?» Отмахнулась Зира, оживлённо семеня следом за ней. Давочка трижды замужем побывала, ей те мужики уже до фонаря. Теперь, понимаешь, внуков подавай, а тут такое дело три сына, и все не женаты. Может, сходишь за старшенького-то? За человечешку? Фу, ещё чего. Я пойду строго за архимага. Откуда такой снобизм? Кьярини возмутимо пожала плечами. И плюхнулась обратно на кровать, подтягивая к себе свернувшегося в гигантский клубок кота. Господин Энобус был явственно недоволен, но Киаре, как любимому рабу, дозволялись любые вольности. Его все не снобизм, а практические соображения. Ну-ну, хмыкнула Зира, растянувшись на животе рядом с ней и принимаясь наглаживать кота. Так говоришь проблемы на работе? заткнись, а? Кера одарила её негодующим взглядом. Не ты ли мне эти проблемы обеспечила? Теперь безнознает сколько выслушивать издёвки Дальгора и таскать за собой долбаного боевика. Женщина, я обеспечила тебе заработок в размере полугодового оклада, неподельно скорбилась подруга. Пострадаешь за Ганарар, не переломишься, и сынишку Огины светлости в ссыласть попортишь, я ж тебя знаю. Разумеется, Зейра, пока она спала, уже успела куда-то слинять и всё разнюхать, не дожидаясь подробного рассказа. И чего сынишку Киаре подсунули, и насколько он в её вкусе. С талантами этой бывалой проходимки Ялис следовало не обжоливать всяких милен, а помыслить шпионажем на побегушках у лорда канцлера, не больше и не меньше. Не интересуюсь мужчинами младше 40 полне интересуется, как выяснилось. Тут-то у тебя глазки загорелись. Зейра хитро улыбнулась и погрозила пальцем. Ходят слухи, на ваш бурный романчик уже ставки делают. Ой, да что там, я сама поставила аж 2 золотых, так что Тут она села на кровати, картина вздохнула руками и за могильным голосом провыла: Убои же моего третьего глаза дерзкой магиньо, ибо зрю я, зрю разгульную свадьбу и дюжину кошек. Порадовало, что хоть не дюжину детишек. Славненько. А теперь, о ворожее, я хочу узреть, что у нас на ужин. Не осталось долгу киара. И нечего с такой коризной глядеть. Я вчера готовила, сегодня твоя очередь добывать еду. Варча и причитая об ущемлении тонкой провической души, Зейра мимоходом дёрнула её за раслохматившуюся косу, и всё же ушла. К счастью, не на кухню, а в таверну госпожи Брайт, за готовым ужином. И готовить в их доме умела только Киара. Бусик был слегка не по этой части, а уж в цепких хручонках горе ворожее, даже омлет мог превратиться в смертельную отраву. Вставать всё ещё не хотелось, однако впереди неизбежно маячили слепки с рунами не просто так же Киару мыкнула их из участка. Нет, она не тешила себя мыслью, что разобраться с этими трубными письменами будет легко. Попадались смутно знакомые символы, но на выходе получалось демон знает что. Определить же общий синтаксический ряд для этой мешанины пока что не представлялось возможным. Требовался долгий и нудный анализ каждого символа сопоставление с энергетическими подписями. Но в академии Она не зря 5 лет кряду изучала ритуальную письменность, а по сему самонадеянно полагала, что ей удастся расшифровать изображённые на телах девушек графические заклятия. Повалявшись ещё немного в обнимку с котом, Киара неохотно поднялась и прошествовала к двум наполовину забитым книжным полкам. Коллекция у неё была пока не слишком обширная, но уже весьма любопытная. Киара Дочь лорда по названию и торговца шёлком по факту никогда не была нищей, но лишь последние лет 5 зарабатывала достаточно, чтобы без зазрения совести тратить золото на милые сердцу практикующему магистра вещицы, вроде редких книг и артефактов. А стоит ей, ну, просто заоблачно. И на племянницу оставалось лишь вой. Киара была рада угодить своей обожаемой принцессе А заодно досадить прижимистому батюшке Мирее, который не одобрял излишних трат и неподобающей для девицы на выдании интересов. Испортило мне девчонку. вздыхал Вольдар, сокрушона качая поседевшей прежде времени головой. Нет бы тряпки дарить, да побрикушки, а ты что? Кармирские клинки и подавай эргильского скакуна. Но ну кто её такую бешеную замуж возьмёт? Ещё одна старая дева на мою голову. Поначалу Киара, заслышав такие речи, немедля приходила в ярость. «Какие могут быть старые девы в семнадцать лет? И что вообще хорошего и в замужестве? Объясни, чокнутый ты, ретроград!» И слала кузена прогуляться в бездну. Теперь же обрывала разговор и уходила. Надоела до смерти. Нет, какая-никакая родственная любовь между ней и Валдаром еще оставалась. А вот понимание... Не наломанный медиак. Вот ты где, тихо воскликнула Киара, аккуратно вытягивая сплотно заставленную полки непримечательную книжицу. Синтаксические особенности ритуальных заклятий Юга и Востока было вытеснено на обложке незамысловато вязю. Прикупила она эту полулегальную красотку ещё 2 года назад, но до прочтения руки никак не доходили. Сейчас, пожалуй, самое время приобщиться к прекрасному. Но не тут-то было. Оно рядом. Оно тихо смеялось над самой Мухом, стискивало мозги ледяными пальцами, взывало к самой тёмной и страшной части души, которую Киара сдерживала изо всех сил. К той, что давила в зачатки любое проявление милосердия, к той, что упивалась чужими кровью и смертью. Бусик встрепенулся на постели и гневно зашипел, гребнем в стопорщи флощеную серебристую шерсть. Киара зло вскинулась, больно укусила себя за руку. В голове тут же прояснилось, но незримое присутствие твари все еще ощущалось где-то неподалеку. И одна хладная знает, что это за тварь такая. По ощущениям, не человек, не маг и не злобный дух из неупокоенных. Но то, что это убийца отставившая её, Кира знала так же чётко, как таблицу степеней зомбификации. Даже не знала, ощущала. Всех защиты такие, что никаких ментальных амулетов не надо. Помнится, уважительных мыкол Сильва в очередной раз попытавшись залезть в её разум из-под тишка, неизвестному существу это удалось с лёгкостью. И тут бы Киаре, как хорошей девочке, побежать дольгору со срочным докладом. Вот только хорошей девочкой она никогда не была. Да и одна мысль о взводе боевиков, неусыпно толкущихся возле их зейры и бусиком скромного домика и топчущих ее любимые куртинки декоративного вереска на заднем дворе, вот ведь ублюдки воображаемые, вызывала глубочайшее отвращение. А посему плохая девочка Киара Блэр наспех оделась, пристегнула к бедру ножны с кинжалом, Залезала ранко на руки и мимоходом глянула в зеркало, висящее между книжными шкафами. Оттуда хмуро уставилась растрёпанная девица с огромными глазами, длинным веснушчатым носом и пухлыми, будто бы всё время недовольно надутыми губами. Хороша леди, Ларьяна проснулась у неё в голове. Штаны в облипку, домятая рубашка. заткни пасть, дохлая сука. Чуть слышно пробормотала Киара, не сильным пинком распахнув дверь комнаты. Уже почти стемнело, однако здешние улочки при наступлении темноты оживлялись. Район из Умрудной Заводи расположен недалеко от Центрального, но населяли его в основном элитные проститутки до да жульё из средних эшелонов преступных гильдий. Посему и аренда дома в своё время обошлась двум вчерашним студенткам Академии сравнительно недорого. Какой же Приличный человек захочет жить в таком месте. Для неприличных магичек, впрочем, это тоже не предел мечтаний. Пора уже купить себе нормальный дом и ленять отсюда ко всем демонам. Решила вот уже в который раз Кьяра бредя по главной улице. Ночь наступала безоблачная, звёздная и самую чуточку душная. В воздухе пахло цветами, стриженным парковым газоном и Самую малость болотом. Несмотря на все ухищрения администрации, вода у берегов озера зацвела и чуть пованивала, как и полагается в летнюю жару. Спешащие на работу соседи оживлённо здоровались. Киара не менее приветливо отвечала, а внутри словно бы натянулась тугая, противно звенящая струна. Разум оставался под жёстким контролем, но где-то на задворках сознания тупой болезненной ломкой билась жажда крови. Быть тёмным магом — это как наркоманить. Если воли в тебе нет, то загнёшься в рекордно короткие сроки. Пришлёт боёвка отряд экзекуторов и поминай, как звали. Убить врага. Убить, убить, убить! Куда спеши, милая? Компания не нужна? Да. Рука замерла на поясе, едва дёрнувшись к кинжалу. Киара едва взглянув на незадачливого Жуира, высвободила силу. Увешанный по брюшкам смуглый пацан, лет 17 и не больше, вот же наглость, как второе счастье. Чуть сполз с лица, пробормотал что-то вроде: "Не-не-не, не перехожу дорогу некромантам", рассыпался в извинениях и слянял куда подальше. Тут же забыв о нём, она продолжила путь. Понадобилось около четверти часа бесцельного брожения в свете круглых ярких фонарей, чтобы понять, неизвестная тварь водит её по кругу. Видимо, изрядно забавляется или же проверяет, кто бы знал что именно. Погляев какое-то время на залитую лунным сиянием заводь, что дало название целому жилому району, Кэра решительно повернула назад. Короче, я нагулялась. Она могла бы поклясться, что на духом раздался злорадный смешок. Раздался и тут же затих, смешавшись с шелестом вековых деревьев, окружающих заводь. Да уж, обхахочешься. Когда Марк вернулся в кабинет их отряда, Эстеры вовсю плетала пирог прямо за столом, хорошо хоть не рядом с бумагами. На сей раз пусть сама за них и отвечает оправданий в виде отсутствия по приказу Ларсена у него имеется. Ну и где тебя насила? поинтересовалась сестра, явно недовольная, что на парня оставил её наедине со скучными бумажками. Ах, ну да, она же не в курсе его ссылки в Некроодел, а учитывая её горячую любовь к книжным романтам, за исключением Стена Фалька, настроение её будет испорчено окончательно. Прости, мамочка, не нашлось свободной минуты старожил главную драгоценность некромантов. «Не как самого Гейбриэла?» С нарочитым придыханием приговорила она, тут же рассмеявшись. «Бери выше! Киару Блэр!» Эстер, едва заслышав имя, изменилась в лице тут же. Казалось, воздух вокруг неё нагрелся, а ярко-рыжие волосы, цветом напоминающие пламя, вот-вот готовы вспыхнуть по-настоящему. Это было неожиданно и странно. Несмотря на всю нелюбовь некромантов и боевиков друг к другу, Марк не мог припомнить, чтобы напарница так реагировала на кого-то конкретного. Сплетничи эти про сержанта Блер, Марк не успел заметить, когда к ним подсел Ренар. "Она крутая и красотка. Не была бы некроманткой, точно бы женился. Не уверен, что она хотя бы догадывается о твоём существовании, женишок". Присоединился и Дейн, второй рядовой их отряда. Да и мол ат и ещё. На сержанта заглядываться хотелось извить марку. Но потом он вспомнил, что Ринар младше всего на год. Магия в нём проснулась в 18. Не такой уж редкий случай, но стандартной нормой считался возраст от 12 до 14. Часто развитие тормозило нелюдская кровь, и из тех, кто поступал в академию позже, впоследствии нередко вырастали крайне одарённые маги, либо такие как Ринар, Он вот уже второй год не мог получить магистерское звание, но так страстно его хотел, что весь отряд, глядя на его потуги, взялся помогать. Не думаю, что гордости всего тёмного круга будет интересен недоучка за зарплатой рядового, усмехнулся Марк, припомнив платье из синтариского шёлка и бриллиантовую брошку, видев цветкалили. Разве что на одну ночь, едко заметила Эстер. Куда уж нам простым полицейским до таких особ, как Лейренхарт, Лорд-канцлер, Тангрим, Стэн Фалька. Последнее имя. Она произнесла совсем уж сердито и обиженно, из-за чего Марку стала её жаль. Среди светлых магов, тем более боевиков, романы с некромантами не слишком одобряются, так ещё и потенциальный ухажёр имеет наглость крутить романчик с другой девицей. «Один высокородный среди нас есть». Напомнил Дэйн, и три пары глаз уставились на Марка. «Энд Хартен, вы же теперь работаете вместе? Ставлю серебряный на скорую свадебку». «Который ты можешь сразу отдать мне». Марк поймал подброшенную монетку и спрятал ее в карман. «Жениться раньше тридцати пяти я не собираюсь. Пусть и на такой красотке, как Киара Блэр». «Так, а вдруг уведут? Попадись мне такая девчонка, я бы с нее глаз не спускал». Но в отвеи не спускай, а марку её не с ватой окрасила сестер. Не хочу потом выслушивать страдания по этой некроманской шлюхе. Не припомню, чтобы я хоть раз тебе плакалася о своих бывших. Ни одна из твоих бывших не была злобной стервой, меняющей мужиков как перчатки. Про злобную ничего не скажу, но напомню тебе, что чуть не женился на твоей сестре а ее по количеству хахалей вряд ли кто-то переплюнет. Элси Фейргольд, младшая сестрица Эстер, такая же двинутая и еще более активная. И если с Эстер ему посчастливилось сблизиться после поступления на службу, то с Элси они учились на одном курсе. И даже считались некоторое время парочкой, едва ли не будущими мужем и женой. На счастье Марка, Элси оказалась умной девочкой, Едва и стукнуло 20, успешно захамутала какого-то старикана из людёшек, также успешно похоронила его через 2 года, в сгробастала все его денежки и открыла лавку, где теперь торговала модными тряпками. Торговала тоже успешно. Благожилка ей досталась от маменьки известной купчихи. Во второй раз влезать в петлю замужества Элси не спешила, и меняла мужиков по собственной прихоти. У магов вообще довольно свободные взгляды на секс. Количество и полпартнёров никого не волнует в принципе неприлично лезть в чужие постели. Немалую роль играл и резонанс магических сил. Случаи, когда два ненавидящих друг друга колдуна сходились, стоило одному, собственно, поколдовать, а второму постоять рядом, не были редки. Тут уж не до ханженства и надуманного морализма. «Так то моя сестра», Уже без энтузиазма откликнулась Эстер, на что все присутствующие, включая Марка, рассмеялись. А не злобная сучка Киара Блэр, из чья денег родила? Образцовая мать ее так, некроманка-природница, серебряный диплом Академии, халявные повышения, да в придачу самомнения размером с Лорданские горы. Ну, положим, у меня тоже есть серебряный диплом, да и халявное повышение я могу получить, едва попросив папеньку. Хмыкнул Марк. Прекрати злиться, Эсти. Сама подумай, если Киара и впрямь не сможет передо мной стоять, путь к стенам Фалька будет свободен. В кабинете снова раздался смех, и затем монетку подбросил Ренар. Ставлю на то, что капитан Фалька не устоит перед прелестями нашей рыжей красотки. Ты что, серьёзно хочешь проиграть? Мы для некросов всё равно что говорящие зверушки. Отметил Дэн с нескрываемым ехидством. Мы для некросов, другой отдел полиции, решив, что с обсуждением сплетен пора заканчивать, заключил Марк. И единственная причина, почему мы до сих пор не сработались наши генералы, которые не могут нормально распределить обязанности. Ренар, Дэн, вам нечем заняться? Бумаги сами собой не заполнятся. Он кивнул на внушительную стопку на соседнем столе. «Ты самый скучный на свете человек, Эндхартен», — скривился Ренар, но к своему столу потопал. «Самый скучный человек не будет больше отдуваться за вас перед капитаном. Всем работать!» Он первым склонился над разложенным перед ним отчетом и даже успел исписать целую страницу данными о позавчерашней жертве из Нижнего, когда на пороге появился да нельзя мрачный капитан Лоттер. Собирайтесь у нас на падение в золотых воротах, предположительно, свет севера. Твою мать, мысленно выругался Марк, подхватывая со спинки стула сброшенный китель. Он был уверен, что остальные подумали то же самое. Золотые ворота, район богачей и потомственных лордов, расположенный прямо под стенами дворца, считается самым безопасным местом в Ленингарде. Гвардейские отряды, патрулирующие улицы, сети охранных заклинаний, пронизывающих едва ли не весь район, а также проживающие здесь архимаги, надежно отпугивают и самых безбашенных преступников. Марк, прожив здесь большую часть своей жизни, не мог припомнить ни одного удачного преступления. «Известно, на чей дом напали?» – поинтересовался он у Лотера, прежде чем шагнуть в сферу портала. «Первая линия, дом номер 12» имя назвать не успели, связь прервалась. Знаешь, кто бы это мог быть? Марк хотел покачать головой. Изutcего дома он съехал ещё до того, как закончил академию, да и в целом был не слишком большим любителем всех этих светских раутов. Но память услужливо подкинула воспоминание о мрачноватом подобии старого замка с высоченными кованными воротами, напоминающими переплетение плюща и усеянных шипами розовых стеблей трудно забыть подобное зрелище, как и цифру 12 на каменном столбе. Это же дом Фалька, медленно проговорил он, сбившись с шага. Рядом фыркнула Эстер. Хотела бы я посмотреть на идиотов, что сунулись к этой семейке. Пожалуй, Марк мог бы с ней согласиться. Леди Рангрид Фалька, тайная любовь всех боевых и не только боевых магов от мало до велика. Тёмный боевик, архимаг круга, генерал имперской армии, мать троих детей, каждый из которых наделён силой богов. Трудно представить, что кто-то в здравом уме решится хоть пальцем тронуть её семью. Он, как и все жители империи, был крайне невысокого мнения о гренвуцах, но всё же сомневался, что те склонны к откровенному самоубийству. Портал выплюнул отряд в паре сотен шагов от заветного дома. Со своего места Марк заметил у ворот невысокую светловолосую фигурку, отчего-то кутающуюся в шаль, несмотря на ощутимую жару. Шаг он прибавил, оставляя позади и капитана, и напарницу. «Оливия! Марк!» С младшей дочерью Рангрид Фалька они дружили в детстве, а потому он не удивился ни ее радостному возгласу, ни последовавшим за ним объятиям. А вот холодные, как лёд, руки всерьёз обеспокоили. «Ты в порядке?» Один из этих ублюдков зарядил в меня снежной бурей. Само заклятие я сбросила, но согреться до сих пор не могу. И амулет вышел из строя. Я думала, сообщение не успело отправиться. «Как видишь, успела». Марк улыбнулся и сделал шаг назад, чтобы внимательно осмотреть её. Видимых повреждений, не считая нескольких постепенно выцветающих синяков на руках, не наблюдалось. Сжав ее ладони в своих, он выпустил немного силы, согревая воздух вокруг. Кажется, переборщил немного, а Ливия тут же раскраснелась. «Леди Фалька, что произошло?» Деловито поинтересовался подошедший лотер, цепко оглядывая ее. Видимо, уже раздумывал, как будет отчитываться перед леди Рангридт. Припомнив крутой нрав самого известного тёмного боевика Эрмигара, Марк подумал, что, пожалуй, ему тоже стоило бы вести себя более профессионально, например, вызвать команду лекарей, а не обнимать замёрзшую девушку. "Леди, моя мать, капитан, а я просто Оливия", она помолчала, припоминая подробности случившегося. Когда я вернулась домой из академии, эти трое уже были в доме, в белых мантиях и масках. Набросились сразу, но, видимо, их сильно потрепало, когда они ломали защиту на доме. В меня попала всего пара заклятий, довольно слабых. Один пустил в меня снежную бурю, ну или как там ее гренваться называют, и я выронила амулет. Двое увидели, стали голосить, что надо уходить и что времени нет, но третий не захотел. «Где он сейчас? Тоже сбежал?» Оливия едко хмыкнула. «Это вряд ли. С инфарктом, которым я его наградила, далеко не убежишь». Так и лежит на кухне. Что ж, вот и подтверждение тому, что целители только с виду сердобольные, чьи ловеколюбивые. На деле же ни раз и ни два доказано, что после некросов именно они самые опасные соперники в ближнем бою. «Почему ты вызвала нас, а не леди Рангрид?» Задал Марк, мучивший его вопрос. «И вообще, как так вышло, что ты была в доме одна? Родители из дворца не вылезают. Работа, проверки какие-то. Не хотел их дёргать. Лес с женой уехали на Феский курорт, а стен небось по девкам шляется. Нам очень приятно, что вы предпочли вызвать отряд боевиков, а не своих именитых родичей, протянул Лотер. Но лично я настаиваю на вызове Лидер Ангрид, а мы пока проверим дом. Энхартен, раз уж вы знакомы, присмотри за девушкой. Оливию подобная просьба капитана явно не воодушевила. У Марка сложилось ощущение, что она очень хотела бы доказать матери свою независимость и способность постоять за себя. Но делать это нужно не в стычках с напрочь отбитыми гренвуцами. «Зови мать, Лив. Если они решились напасть на тебя в твоем же доме, нет никакой гарантии, что они не вернутся, как только мы уйдем». Фраза подействовала. Пытающаяся выглядеть смелой Оливия вздрогнула и послушно взяла протянутый амулет. Встречаться с гренводцами ещё раз в её планы явно не входило. Ринар и Дейн были отправлены осматривать территорию поместья, искать магический след нападавших. Третий гренводец и впрямь обнаружился на кухне, живой, но без сознания. В этом состоянии его предпочли пока поддержать не забыв застегнуть наручники и опутать сети удерживающих заклинаний на всякий случай. Леди Рангрид, миниатюрная брюнетка в белоснежном платье, чей внешний вид ну никак не вязался с образом грозной боевой магички, водившей за собой войска, появилась на пороге дома, когда Аливия рассказывала подробности нападения. Какой безон здесь происходит? Поинтересовалась она тихо, но в воздухе ощутимо потянула темной энергией. Капитан Лотер наскоро пересказал услышанную от Оливии историю и даже поделился кое-какими наблюдениями, пусть леди Рангрид о ней не слишком волновали. Куда больше ее беспокоили собственная дочь, в которую угодило заклинание, и гренвудец, не слишком живописно валяющийся на полу кухни. «Это он?» Оливия и капитан одновременно кивнули. Приведите его в чувство. Хочу поговорить. Смерть от инфаркта милосерднее, философски подумал Марк, не ощущая к Гренводскому ублюдку ни малейшей жалости. Его опыта в общении с ними вполне хватало, чтобы с уверенностью сказать, Гренводиер не проживёт и нескольких минут. Стоит ему сказать хоть что-то важное? Свет Севера не слишком жалел своих людей, а ещё тщательно охранял свои секреты, накладывая на особо важных членов секты заклинания, убивающие в считанные секунды. А что в дом Фалька послали не рядовых фанатиков, он не сомневался. Так и случилось. Стоило Гринвудсу открыть глаза и увидеть над собой разъярённое лицо леди Рангрид, как заклятие сработало. Причем намного более эффектно, чем обычно. Вместо привычного трупа с пеной у рта тот превратился в горстку пепла. Это было даже красиво. И кто бы знал, насколько ненормальны такие мысли для светлого мага. «Не говорите мне, что они пытались похитить мою дочь», — выдала леди Фалька, выпрямляясь. «Все не так. Гринвудсам не нужна дочь темной магички. Им нужны... Вы, неожиданно для самого себя, произнёс Марк. Причём тот, кто навёл их на вас, знала о том, что вы практически живёте в о дворце и о том, где проводят время ваши дети. Даже охранные заклинания не стали препятствием. Тут что-то личное, и нападение на Аливию попытка напугать вас, ну, или отомстить. Хотела бы я посмотреть на того идиота. Она произнесла это ехидно. Но уже ничуть не самоуверенна. Леди Фалька и впрямь было страшно, пусть и совсем немного. В конце концов, у родителей нет большей слабости, чем их дети. Мы приложим все усилия, чтобы расследовать это дело как можно быстрее, пообещал Марк. Капитан Лотер рядом уверенно кивнул в знак поддержки. Искренне на это надеюсь, капрал